Таковы вкратце фундаментальные установки, представленные концепциями эпического театра Брехта и театра жестокости Арто. В одном зритель должен занять дистанцию, в другом – утратить всякую дистанцию. В одном он должен оточить свое зрение, в другом – отречься от самого положения смотрящего. Современные проекты реформирования театра постоянно колебались между этими двумя полюсами – отстраненного изучения и живого участия рискуя смешать их принципы и эффекты. Они стремились преобразовать театр на основе диагноза, который вел к его упразднению. Неудивительно поэтому, что они воспроизводили не только приговор платоновской критики, но и тот позитивный образец, который Платон противопоставлял дурному театру. Платон хотел заменить демократическое, невежественное театральное сообщество другим сообществом, заключенным в ином телесном исполнении. Он противопоставлял театру хореографическое сообщество, где зритель не останется неподвижным, где каждый будет двигаться согласно общинному ритму, определенному математической пропорцией, даже если для этого придется подпоить упрямых стариков, чтобы они тоже приняли участие в групповом танце. Реформаторы театра переформулировали платоновскую оппозицию хора и театра как оппозицию между истиной театра и симулякром зрелища. Они сделали театр местом, Где пассивная публика должна была преобразиться в свою противоположность, в активное тело народа, осуществляющее свое жизненное начало. В презентационном тексте Летней Академии, куда меня пригласили, эта мысль выражена следующим образом: Театр останется единственным местом, где публика противостоит сама себе как коллектив. Если понять эту фразу в узком смысле, в ней лишь разводится, с одной стороны, коллектив театральных зрителей и, с другой стороны, индивидуальные посетители выставки или сумма кассовых сборов кино. Однако ясно, что она означает помимо этого. Она означает, что театр – это образцовая форма сообщества. Она вводит идею сообщества как самоприсутствие, противопоставляемого дистанции, которая задается репрезентацией. Со времен немецкого романтизма театральная мысль была связана с идеей живой коллективности. Театр рассматривался как форма эстетической, чувственной организации коллективности. Под этим мы подразумеваем сообщество как способ овладения временем и местом, как тело в действии, противопоставленное простому аппарату законов, как множество восприятий, жестов и установок, предшествующие политическим институтам и законам и предопределяющие их. Более чем любое другое искусство, театр был связан с романтической идеей эстетической революции, меняющий не столько механику государства и законов, сколько чувственные формы человеческого опыта. Таким образом, реформа театра означала восстановление его природы, заключенной в собрании людей или церемониях сообщества. «Театр – это место собрания людей из народа, где они осознают свое положение и обсуждают свои интересы», утверждает Брехт вслед за пискатером. Он является, по словам Арто, очистительным ритуалом которым коллектив завладевает своими собственными энергиями. Итак, если театр воплощает живую коллективность, противопоставленную иллюзии Мимисиса, то неудивительно, что стремление вернуть театру его сущность может опираться на критику самого зрелища.